Привет. Радостно улыбаясь, заявила девушка в легкой куртке с меховым воротником, без шапки и в джинсах. Бледная, бледная, но глаза ясные, большие и очень красивые. Фигурка точеная, словно китайская статуэтка, только совсем уж крошечная, словно подросток лет 13. Тело при этом, как и подобает взрослой женщине, где положено округлое, идеально сформировавшееся, словно кто-то уменьшил ее в размерах. И самое странное, оружия у нее не было вообще. Даже ножа и того нет. И эта веселость улыбается, глаза сияют. Девушка казалась очень счастливой. "Ты кто такая?" хмуро проговорила Оля, держа незнакомку на прицеле и бросая взгляды влево, вправо, как бы не нарваться на ловушку. Но снег вокруг не тронут, снегопада ночью не было, закопаться в снег и не оставить следов невозможно. За деревьями больше никто укрыться не мог, только если там не сидит целая банда таких вот гномов фейской наружности. Но это вряд ли. Как и Семён, люди вроде этой девицы встречаются крайне редко. "Я не враг", заявила девушка и рассмеялась, прикрыв рот ладошкой. У Оли чуть автомат не выпал, когда до сознания дошел факт увиденного. На ней варежки, самые настоящие, вязаные варежки расшитые замысловатым бисерным узором. Девушка сверкнула глазками, заметив удивление Оли, и звонко заявила: "Нравятся варежки? Правда, они такие красивые". "Красивые?" кивнула Оля, придя в себя. Нахмурилась. "Хули надо?" "Фи, как грубо!" вскинув брови, немного обиженно произнесла девушка. Почему-то Оля не могла ее так называть мысленно. Девица казалась девочкой, школьницей совсем Грубо, когда вольбудырка спалится, автомат по-прежнему пытливо изучал лоб девицы, палец дрожал на спусковом крючке. А еще грубо, когда спрашивают: "Кто ты такая?" "Я вежлива и просто интересуюсь, какого хуя тебе здесь надо?" дошла мысль, с мозгом не разминулась? — "Ты какая-то злая и хамоватая", сморщив носик, ответила ей девочка. "Не понимаю, что он в тебе мог найти. Ты ведь просто еще один грубый и жалкий человечек". Этот человечек ах, как метко стреляет. Растягивая слова, Оля подняла автомат повыше и прищурила один глаз. Тебе куда пулю загнать? В глаз или в лоб? Я к Эвелису пришла, шмыгнув носиком, расстроена проговорила девочка. Где он? Далеко, там, где ромашки не растут и темно всегда. Зачем он тебе нужен? буркнула миниатюрная девица и грустно вздохнув опустила взгляд. Но ведь и правда нету. Под землёй совсем нет тепла людей, только артефакты. И с вами его нет. Ты что буровишь? Какое, блядь, тепло? Нах ты кто вообще? Лира, грустно глядя в снег, ответила девочка, потрепала ногой снег. Только сейчас оба сталкера обратили внимание на то, что сапожки у девочки, словно из магазина игрушек, оторочены мехом, пошиты бисером и с острыми носочками. Впрочем, она сама казалась одним из лотов такого вот магазина игрушек, особенно на фоне Семёна. Имя девочки показалось Оле знакомым, но она от чего-то не могла вспомнить, где его слышала. Бросила взгляд на Семёна и поморщившись, отвела в сторону. Новичок зоны вряд ли может знать имена её обитателей. Однако Семён тоже морщился. Имя ему ничего не сказала, а вот внешность откуда-то он помнил её откуда? Смутные воспоминания о множестве столов, о еде. Еда была хорошая. Много-много еды. Эх, там очень вкусно кормили. Желудок громко заурчал, и Семён вообще забыл, что собирался вспомнить. Есть хотелось просто ужасно. Когда он вернется?» — вновь заговорила девочка. А лучше скажи, где его искать? А поебаться не завернуть? рыкнула Оля. В зону ушел. Сказал, на закате будет как штык. А где именно не сказал. Довольно? — Фи, дура", скривив губки, бросила девочка. "Вали отсюда, пока в башке третий глаз не получился", начиная злиться, рыкнула Оля. Собственно, она уже подумывала о том, чтобы пальнуть поверх головы. Но патроны вечно бесплатные. На пастора пару тройку потратить было не жалко. Заслужил гад свихнутый. А это эта лица. В неё же плюнешь, она и рассыплется. Пока, сказала девочка, звонко рассмеявшись, вновь вся довольная, счастливая, даже варежкой помахала, а потом поставила раскрытую ладонь к подбородку и дунула, будто горсть пылинок с ладони сдувала. Не пойми, как на ладони и правда пылинки появились, только снежные. Снежинки слетели с ладони пигалицы, и в тот же миг взвыл ветер, Вместо горсти снежинок обоих накрыло настоящей белой стеной снега, поднятого в воздух дико ревущим штормовым ветром. Оля инстинктивно закрыла лицо обеими руками, буквально саму себя обняв за голову, но по телу уже разливалась волна ужаса. И серая подруга тут так же бессильна, как и она сама. Неведомо как, они очутились в самом центре дико редкой аномалии метели. Семён уже мертв. Неопытный сталкер, попав в такое, мгновенно поддается панике и бежит прочь, и, пожалуй, они поступают куда умнее тех, кто уже знаком с метелью. Они гибнут быстро, без мучений, почти без боли. Этот яростный вихрь окружает почти ровный круг пространства с температурой абсолютного нуля. Один шаг туда, и человек падает куском льда. Говорят, кое-кто спасался, перепрыгнув круг. Но это больше походило на сказку. Перепрыгнуть круг холода, когда в центре буйствует ветер, до да сыхлой поверхности, когда снежная крупа мгновенно ослепляет любого, кто не защищен шлемом, это невозможно даже для олимпийских прыгунов. Единственный шанс оставаться в центре, сколько хватит сил. Только так есть призрачный шанс выжить, если аномалия прекратит работать. А такое с метелью случалось нечасто. Оставшийся внутри невидимого ледяного круга, попадал в такой зверский снежный буран, каких никогда не бывает в нормальной природе. Ветер продувал даже специализированные костюмы. Холод постоянно усиливался, ветер всегда становился только крепче, снег носился по узкому куску пространства, в которое заперло сталкера, и в конце концов именно холод убивал его. Смертельная ловушка, которую очень трудно заметить датчики ее не видят, следов она не оставляет, если не сработала хоть раз. Такая микробуря может длиться сутками. Часа два — это максимум, что выдержит человек в такой ловушке. И то, если на нем хоть какая-то защита есть. Бродяги победнее, в простых тряпках из шерсти и синтетики, замерзают насмерть за полчаса, а когда и быстрее. Она обречена. Ветер стих минут через десять. Снег медленно оседал на дрожащую от холода Олю, падал на поверхность. Где-то рядом стонал, видимо, Семён, а вдалеке слышался затухающий звонкий, очень веселый смех девочки в сапожках, расшитых бисером. Оля опустила руки, обняв себя за бока. Сквозь завес у медленно падающих снежинок она увидела гигантское тело Семёна. Он слабо шевелился и стонал, весь покрытый белым налетом изморози. Парни хорошо поморозила». Но он остался жив. Странно. Семён явно поступил, как и все новички, рванул прочь из бурана и попал в круг сверхнизких температур. Однако не превратился в кусок льда, как-то выжил. Видать, слабая попалась аномалия, хотя она никогда не слышала о слабой метели. Эта редкая аномалия, подобно грозовому цветку, различалась только размерами, но никак не уровнем своей смертоносности. Похоже, пронесло. Ну чёрт возьми, откуда даже слабая метель вдруг возникла посреди абсолютно спокойных мест? Такой даже у ЧС аномальнейшая редкость. Связать жест Лиры с аномалией, она догадалась не сразу, только внизу, в тепле комплекса. Вставай, надо спуститься внутрь, а то оба сдохнем от обморожения. Угу, простонал здоровяк кое-как поднимаясь на колени, так и пополз к входу. В этот раз дверь в земле пришлось открывать вместе. Семён едва не упал вниз, а Оля, закрыв дверь, сорвалась с лестницы. Негнущиеся пальцы соскользнули с периладина. Ну, упала удачно, Семёну на спину. Бедняга стонал теперь громче, потому как с ног упал, когда стоял, согнувшись пополам и держась одной рукой за перекладину. В общем, втюхался он носом в пол. Слегка отогревшись и спив горячего чаю, Семён вдруг широко открыл глаза и выдал: Я вспомнил её. Лира. Оля послала ему хмурый и жутко злой взгляд. Сема продолжил. Она приходила на базу, когда мы отмечали Новый год. И Я помню. Кто такая эта сука? проворчала Оля, впрочем, без особого интереса. Когда Семён рассказал, как Велес просидела за одним с ней столом практически весь праздник, лицо сталкера вытянулось, взгляд потяжелел. Впрочем, пытливый сталкерский ум довольно быстро обратил внимание на странности. В рассказе Семёна Лира пришла из зоны, легко одетая, без оружия и очень весёлая. Через некоторое время она вспомнила, где сама слышала имя Лира. От Велеса и слышала. Ох ты, блядь, боженьки мои проговорила она, осознав в полной мере, с кем у ей обменяться парой слов ласковых. В первый момент стало слегка страшно. Во второй ее перекосило от бешенства, потому что она поняла, каким макаром тут вдруг возникла аномалия. В третий она на автопилоте прорычала: "Убью падлу!" Впрочем, кровожадные планы мести пришлось решительно отловить, беспощадно скрутить и зашвырнуть в самый дальний уголок сознания. Не тот противник, с которым она может справиться, и с которым вообще стоит ругаться. Оба постарались забыть о происшествии. Долго не удавалось. Поели плотно, перекинулись парой мрачных фраз, потом вспомнили про Лома и очень скоро обнаружили, что Лира не обманула, на базе не было людей. Лом пропал. Его оружие и одежда также испарились. Оля выбралась наверх и внимательно осмотрела снег вокруг входа. Первый след ее и Семёна перемешало третьим. Кто-то двигался по их следу от самой базы. Вряд ли этим некто был совершенно случайный сталкер, скорее всего, Лом, проснувшись днем и обнаружив, что база пуста, он, видать, отправился на поиски. Оля посмотрела на горизонт. На садящееся солнце и пожав плечами, вернулась назад. "Ему крышка", просто ответила она на вопросительный взгляд Семёна и пошла спать. "Не её это проблемы. Раз парень настолько идиот, что пошёл за ними один, туда и дорога. Одним дураком в зоне станет меньше, а на базе одним лишним ртом. Рисковать собой ради Лома она уж точно не собиралась". Семён не настаивал на поисках, хотя ему и было грустно умер человек, которого он знал, вроде бы даже хороший человек. В общем, старого солдата успешно похоронили и плакать над могилой сочли излишним. Может, потому, что могилы под рукой все равно не оказалось. Зона быстро приучает к смерти. Вряд ли в эту ночь в зоне умер один единственный человек по имени Лом. Здесь каждую ночь умирают люди и мутанты, иногда десятками и даже сотнями, когда идёт волна Ну уж точно сотнями гибнут. А утром ранним вход открылся, и с лестницы едва не рухнув вниз, спустился некто весь в снегу и крови. Сделав два шага под прицелом двух автоматов, он закатил глаза и свалился носом вперед. Голосом полным тревоги и беспокойства его поприветствовала сама Оля. Блядь, я дверь забыла закрыть. Ну вообще пиздец. На полу лежал никто иной, как лом. Едва живой, замерзший, с макушкой рассечённой когтем, но таки живой. Надо признать, Оля теперь с некоторым уважением смотрела на пожилого отставника солдатских пенатов. Он там наверху явно не на прогулку попал. Зона была к нему не так благосклонна, как к с Семёном. А может, так трудно ему пришлось, потому что был он один? В пути ему везло. Но по возвращению уже ночью лом напоролся на псевдособак. Это он рассказал, когда пришел в себя. Тут Оля попросила описать зверей. К ее немалому удивлению, лом не ошибся, не спутал слепых псов с их более свирепыми родичами, как то часто случалось среди сталкеров. Он действительно поругался со стаей псевдособак. На его счастье, стая оказалась маленькой, всего два зверя. Однако убить обоих сразу у него не вышло. Одна псина успела подойти близко и свалила его в снег. Если бы не элементы одежды от организации, он бы уже не поднялся. А так пёс заживал невкусную и неразгрызаемую рубашку, сломал ему ребро и переключился повыше. Так как лом активно брыкался, то первое, что псу попалось на укус голова. До шеи зверь добраться не успел. Лом как-то дотянулся до пистолета, засунул ствол в глотку пса, И стрелял, пока боёк не начал щёлкать в холостую. Тяжёлой пулей вынесли внутренности пса через одно место у псов всяческих природой, расположенные в районе хвоста. Если бы ПМ у тебя был, схавали бы тебя, идиота, похвалила его замужество Оля. В башню стреляй. У них прочная грудина, так чтобы всего пса насквозь прошить, мало что может. А с раной в брюхе этот твари ещё часа два может за тобой бежать. Башку лучше продрявить. В ухо ему ствол воткни и жми курок. Выжить уже не выживешь, но эту падлу с собой прихватишь точно. Тут она сбилась. Лом-то выжил и, махнув рукой, замолчала. Лому таких ободряющих слов хватило на всю ночь и следующий день. Их он провел, валяясь в постели и пытаясь мысленно ускорить процесс заживления крепко перебинтованной головы. Конечно, не получалось. Мысленные команды на такие процессы что-то никак влиять не хотят. Впутно лом сожалел, что в его аптечке осталось так мало препаратов. Рану Оля сочла несерьёзной, так что использовать остатки аптечки он не решился. Пусть лучше будет на черный день. А в полдень следующего дня, выходя на улицу, сталкер Оля была вынуждена принимать нового гостя. На краю лесочка, прислонившись спиной к дереву, сидел молодой парень с наглой рожей в тяжелом глухом плаще. Завидев Олю, он осклабился в улыбке, поднялся, потянулся, хрустнув костями, и быстрым шагом двинулся к ней, держа обе руки на виду. Слушаю. только реще, у меня дела", встретила Оля гостя, не забыв наставить на него автомат. "Эй, легче, крошка, легче", задирая руки выше, воскликнул все еще улыбающийся парень. "Потерял что-то или пулю ищешь?" "Булё, не стреляй!" Улыбку сдуло, в глазах появилось беспокойство. «Меня нищий прислал. «Зачем?» чуть расслабив плечи и слегка приопустив автомат, спросила девушка: "А чайку с булочкой, да обогреть, приласкать?" Подмигнув и опять улыбнувшись, совсем уж нагло, рявкнул бандит: "Вместо чая пуля. Есть ещё граната", мрачно ответила девушка. "Вместо пирожка хочешь? Кольцо так и быть, сама выдерну. Эй, я пошутил. Шуток не понимаешь, что ли? Я же, говори, зачем пришёл и вали в темпе вальса, пока не сдох". Босс послал передать, проворчал обратно пасмурным бандит. В баре долганутый такую тему толкают. У тёмной долины патруль долганутых шарохался. Они, короче, напоролись на какого-то Велеса, загнали в электру, и он там сдох к хуям. Вот. А, это, поморщившись, добавила парень. Босс ещё такое сказал передать. Он, короче, это волнуется он, пиздец как сильно, помолчав добавил. Почему не знаю. Волнуется, сказал передать, а... свободен. Холодно, почти без эмоций, проговорила девушка. Ага, так и это. Я пойду, да? Отступая на шаг назад, сказал бандит. Топай. Боссу чего передать нет? Продолжая пятиться, спросил парень. Пусть не парится по пустякам. Уже когда парень ушел достаточно далеко, девушка повысив голос, сказала: "Ты зря один попёрся, сдохнешь ведь". А? Обернулся парень, улыбнулся и послал воздушный поцелуй. "А я не один. Пацаны там за барханом". А за беспокойство благодарю. Вот знал, что понравлюсь. Я летом с ромашками при Оля подняла оружие, сделав вид, что целится. Парень намек понял, мгновенно затих и резвым шагом отправился в осваяси. А Оля, опустив оружие, некоторое время смотрела на заснеженный горизонт. В ее глазах вспышками сменяли друг друга недоумение, беспокойство и страх. Наконец она опустила взгляд покачала головой и слегка ошарашенным голосом проговорила бред какой-то как он мог в электри помереть странные вести какие какие странные она вновь посмотрела на горизонт что же такое там случилось в эту ночь Оля долго не могла уснуть беспокойно ворочаясь с одного бока на другой каждую минуту она собиралась то едва рассветёт отправиться на поиски Велеса Тот бросала эту мысль и решала остаться на базе. Ближе к полуночи она уснула не менее беспокойным сном, так и не приняв окончательного решения.